Глава тридцатая. «Генерал, прошу вас выслушать меня. Взгляните в лицо мне, женщины лицо. Вы видите ли в нём хоть тень испуга, хоть бы намёк на ужас? Если я бледна, то лишь от гнева, что в вашей власти нахожусь теперь». Бандука. Нам позволили уснуть до утра, и мы постарались разместиться как могли среди убогой обстановки деревенского трактира. Судья, утомленный путешествием и последующими приключениями, менее чем я огорчился своим арестом, который представлял для него только временную неприятность. Кроме того, он был не так взыскателен к чистоте и удобству постели, а потому, недолго думая, бросился на одну из коек, описанных мною раньше, и вскоре громко захрапел. Я опустил голову на стол и забылся тревожным, прерывистым сном, в чём и состоял весь мой отдых. К продолжении ночи я имел случай заметить, что в отряде гарнизонных солдат господствует сомнение и нерешительность. Их посылали куда-то на разведки, но они возвращались к начальнику с неудовлетворительными известиями. Капитан волновался, беспокоился, отправлял новые маленькие отряды по два, по три человека — Причём некоторые из них, как я мог понять из перешёптывания остальных, не возвращались обратно в селенье. На рассвете капралы двое рядовых с некоторым триумфом втащили в комнату какого-то горца, в котором я тотчас узнал своего знакомого, бывшего тюремного сторожа. Судья, вскочивший с постели при этом к гвалте, сделал то открытие и воскликнул. «Господи помилуй! «Они схватили беднягу дуголя Капитан, я могу представить поручительство, совершенно достаточное поручительство за этого человека». На его предложение, разумеется, внушенное благодарностью за недавнее заступничество горца, капитан отвечал небрежным тоном, советуя мистеру Джерви не мешаться в чужие дела и вспомнить, что он сам теперь арестованный. «Призываю вас в свидетели, мистер Асбальдестон», — воскликнул судья, очевидно, более знакомый с гражданским, чем с военным судопроизводством. «Беру вас в свидетели, что он отказался принять поручительство. По-моему, Дугаль будет иметь полное право искать с него убытки за неправильное задержание в силу 1701 статьи. Я уверен, что закон окажется на стороне пострадавшего». Офицер по имени Торнтон, не обращая никакого внимания на угрозы и доводы судьи, подверг Дугаля строгому допросу и, несмотря на видимое сопротивление, заставил его последовательно сознаться в том, что он прежде всего знает Макгрегора Роброя, что он виделся с ним в продолжении года, в продолжении полугода, в течение месяца, в течение последней недели и, наконец, что он ушёл от него всего час назад. На всё это Дугль отвечал так неохотно, точно из него по капле выжимали кровь, и давал свои показания только под угрозой капитана Торнтона повесить его на ближайшем дереве, если он не сообщит точных и верных сведений. «А теперь, любезный», — продолжал офицер, «ты нам скажи, сколько человек находится при твоём господине». Дугль блуждал глазами по сторонам, избегая взгляда капитана, и, наконец, ответил, что не может в точности этого знать. «Гляди на меня прямо, горная собака!» — крикнул офицер. «И помни, что твоя жизнь зависит от этого ответа. Сколько негодяев было у того отъявленного мошенника и бродяги, когда ты уходил от него?» «О, не больше шести, когда я уходил». «А куда девались остальные разбойники?» «Отправились с помощником начальника». «Против западных кланов». «Против западных кланов?» — спросил капитан. «Хм, это довольно вероятно. А тебя зачем сюда послали? Посмотреть, что делается в этом селении, ваши милости и джентльмены в красных мундирах». «Однако он порядочный негодяй, потому что выдает своих», — заметил судья, остановившись у меня за спиной. Хорошо, что я не рискнул ради него своими деньгами. «Любезный друг», — снова заговорил капитан, — «потолкуем теперь с тобой как следует. Ты сам признался, что подослан лазутчиком, а следовательно заслуживаешь, чтобы тебя повесили на первом дереве. Но если ты окажешь мне услугу, то будешь помилован». «Мне, видишь, ты, надо переговорить с твоим господином о серьёзном деле. Так проводи меня с маленьким отрядом к тому месту, где ты его оставил. Если ты окажешь мне эту небольшую любезность, то я отпущу тебя на свободу и в придачу дам пять геней». «Ой-ой!» — воскликнул Дуголь в тревоге отчаянии «Я не могу этого сделать, не могу! Уж лучше повесьте меня!» «И повесим, не сомневайся!» сказал капитан. «Пеняй сам на себя за свою гибель!» «Капрал Крамп, приведите приговор в исполнение!» Капрал остановился перед несчастным Дугалем, завязывая петлю на конце веревки, найденную им тут же в доме. Потом он набросил ее на шею осужденному и с помощью двух солдат потащил его к дверям. Охваченный ужасом перед неизбежной смертью, Горец не выдержал, «Остановитесь, шантельмены!» — закричал он. «Остановитесь! Я исполню приказание его чести. Пустите меня!» «Повесьте его!» — сказал судья. «Теперь он больше заслуживает казни, чем тогда. Повесьте, негодяя, капрал! Почему вы не слушаетесь?» «Я твердо убежден, почтенный джентльмен, что вы не стали бы так чертовски торопиться с исполнением приговора, если бы вас самих тащили на виселицу». Этот разговор помешал мне расслышать, что происходило между пленником и капитаном Торнтоном, но до меня донеслись слова первого, который говорил плаксивом, смиренным голосом. «Так вы отпустите меня сейчас же, как только я покажу вам издали, где находится МакГрегор...» «Ох, беда моя, ох!» «Перестаньте выть, мерзавец!» «Хорошо, я даю тебе слово, что не заставлю идти тебя дальше. Капрал, выстроите солдат на улице. Прикажите подать лошадей этим джентльменам. Мы принуждены взять их с собой. Я не могу отделить ни одного человека из своего отряда, чтобы сторожить их здесь. Пойдёмте, ребята, становитесь под ружьё!» Солдаты засуетились, готовясь к выступлению. Нас вывели вместе с дуголем в качестве пленных. Когда мы выходили из дому, Я услышал, как мой сотоварищ, по несчастью, напомнил Капралу о пяти кинеях. «На вот, бери», — отвечал офицер, подавая ему червонцы. «Но помни, что если ты вздумаешь обмануть меня и покажешь не ту дорогу, я своими руками размажу тебе голову». «Этот малый», — заметил судья, — «гораздо хуже, чем я думал. Он сребролюбец и предатель». «О, сколько людей губит алчность! Мой батюшка Альдерман говорил обыкновенно, что деньги губят больше душ, чем меч, который умершвляет только тело». Тут подошла хозяйка, требуя платы за всё выпитое и съеденное майором Гальдебрантом и его приятелями-горцами. Английский офицер восстал против такого требования — Но мисс МакАльпин объявила, что не дала бы в долг ни чарки водки кутившей компании, если бы гости не ссылались в своем разговоре на господина капитана, потому что если майор Гальдебрайт и вернется когда-нибудь, то едва ли заплатит свой долг, а она, бедная вдова, и живет только тем, что получает со своих гостей. Капитан Торнтон положил конец ее жалобам, заплатив по счёту, который доходил всего до нескольких английских шиллингов, что составляло, однако, громадную сумму по понятиям шотландцев. Щедрый офицер хотел было расплатиться и за меня с мистером Джерви, однако судья, отклонив такую любезность, рассчитался отдельно за каждого из нас обоих, несмотря на то, что хозяйка советовала ему поменьше жалеть англичан, от которых шотландцам предстоит ещё много натерпеться. Капитан воспользовался этим случаем, чтобы слегка извиниться перед нами за наш арест. «Если вы мирные и честные граждане», — сказал он, — «то не пожалеете лишнего потерянного дня. Ведь я исполнял только долг службы. Если же вы действительно виноваты, то мне, по крайней мере, не придётся упрекать себя в упущении своих обязанностей». Нам оставалось удовольствоваться его извинением, не имея повода винить капитана, И после того мы все вместе отправились в дорогу. Я не могу позабыть, с каким удовольствием выбрался на свежий воздух из дымной, душной, тяжелой атмосферы шотландской хижины, где мы нашли себе такой неудобный ночлег. Свежий утренний ветерок приносил нам благоухание растительности, а яркие лучи восходящего солнца, поднимавшегося на пышном троне из облаков, затканных пурпуром и золотом, освещали такую романтическую картину природы, какой я не видывал ещё в жизни. Слева от нас лежала долина, по которой извивалась форта, огибая живописный одинокий холм, покрытый роскошной зеленью деревьев, и направляясь к востоку. Справа синело горное озеро в своих прихотливо изгибавшихся скалистых берегах, подёрнутое лёгкой рябью, золотившейся на солнце. Высокие холмы и утёсы, увенчанные берёзовыми и дубовыми рощами, окружали его со всех сторон. Шелест листьев, колеблемых ветром и блестевших в солнечных лучах, придавал жизнь этому торжественному уединению. Только человек казался ничтожным среди этих подавляющих красот природы. От 10 до 20 мизерных лачужек, уютившихся вместе, составляли всё селение Аберфойл. Они были сложены из неотёсанных камней, замазанных вместо цемента глиной, и покрытых их дёрном, небрежно набросанным на перекладины из берёзовых и дубовых брёвен, добытых в соседних лесах. Эти крыши были так близки к земле, что, по словам Эндрю Ферсёрвиса, мы могли вчера в ночных потёмках проехать по ним, не заметив в самой деревне, если б только одна из наших лошадей не провалилась сквозь какую-нибудь из земляных кровель. Хотя домик миссис Мак Альпин и послужил нам очень плохим пристанищем, но всё же оказывался самым лучшим во всей деревне, которая, вероятно, до сих пор остаётся в своём прежнем виде, в чём ты можешь убедиться воочию, если захочешь проверить моё описание трэшем. Недаром шотландцы не любят нововведений, даже клонящихся к их очевидной пользе. Обитатели этих жалких жилищ были разбужены шумом при наших сборах. А когда гарнизонный отряд, состоявший приблизительно из 20 человек, стал строиться перед выступлением, старые женщины первой пришли посмотреть на нас, остановившись в полуотворённых дверях своих коттеджей. Эти сивиллы высовывали свои седые головы, кое-как прикрытые фланелевыми шапочками, обращали к нам свои нахмуренные лица — и оживлённо жестикулировали длинными жилистыми руками, переговариваясь между собой на гельском наречии. Их фигуры живо напомнили мне ведьм, преследовавших Магбета, а в их чертах, казалось, я читал такую же мстительную неприязнь и злобу. Деревенские ребятишки также стали сбегаться на улицу, некоторые совершенно голые, другие в пёстрых клетчатых лохмотьях, едва прикрывавших тело. Они хлопали в ладоши и строили гримасы английским солдатам, выражая по-своему национальную ненависть, привитую им с колыбели и поразительную в таком невинном возрасте. Мне бросилось в глаза, что среди уличной толпы совсем не было видно мужчин, тогда как небольшая деревенька оказывалась очень густонаселённой. Конечно, у меня сейчас мелькнула догадка, что они, пожалуй, дадут нам почувствовать... дорогой своё озлобление чем-нибудь похуже подавленных угроз женщин и задираний ребятишек. Но старшие обитатели Аберфойля дали полную волю своему озлоблению только после нашего ухода. Едва последняя шеренга солдат покинула деревню и вступила на узкую тропинку, по которой местные жители возили дрова и дёрн из соседних лесов, окаймлявших дальний конец озера, как вдруг нам вдогонку послышались дикие женские крики, перемешанные с визгом детей, гагаданьем мальчишек и хлопаньем в ладоши, которым почтенные Матроны, обитающие в горах, сопровождают взрывы своего гнева и горести. Я спросил бледного, как смерть, Эндрю, что это значит. «Скоро узнаем», — отвечал он. «Жены горцев, как вы можете понять». «Осыпают бранью и проклятиями красные мундиры, а также и всех, говорящих по-английски, и посылают нам вслед пожелания всяких бедствий. Уж кажется, я довольно наслушался, как бранятся женщины в Шотландии и Англии. Это нигде не редкость. Бабы любят сцепиться между собой, но такой ругани, который поднимает здешняя сволочь, и представить себе трудно». Чего-чего, только не приплетут их поганые языки. Они желают человеку, чтобы его зарезали, как овцу, чтобы им удалось полокоть и искупать свои руки в его крови. Желают, чтобы его постигла смерть Вальтера Кэмминга из Гайока, от которого не уцелело ни кусочка, чтобы поужинать собаке. Вальтер Кэмминг был феодальный тиран. Проезжая однажды Гайокским лесом, Для какого-то жестокого предприятия он упал с лошади. Нога его запуталась в стремени, а испуганная лошадь помчала всадника за собой по лесной чаще, где всё тело злодея было истерзано в куски. Выражение «смерть» Вальтера Кемминга вошло в поговорку. «Нигде вы не услышите такого сквернословия. Я думаю, разве только один чёрт мог бы научить их чему-нибудь похуже. Но самое скверное — это то...» что они советуют нам идти вдоль берега озера и посмотреть, что нас там ожидает. После слов Эндрю, подтвердивших мои собственные подозрения, я не мог более сомневаться, что горцы замышляют напасть на наш отряд. Дорога, по которой мы подвигались вперёд, как нельзя более способствовала неожиданному нападению. Сначала она удалялась от озера и шла по болотистому лугу, покрытому молодой зарослью, а теперь пересекала тёмные узкие теснины, очень удобные для засады. Часто нам приходилось также переправляться вброд через горные потоки, где солдаты шли по колено в воде, а течение было до такой степени стремительно, что они держались за руки, чтобы устоять на ногах. Хотя военное искусство совершенно не было мне знакомо, однако я понимал, что полудикие воины, какими мне представляли горцев, могут с успехом напасть на отряд регулярного войска при таких условиях местности. Здравый смысл и наблюдательность судьи привели его, кажется, к такому же заключению. По крайней мере, он настоял на том, чтобы ему позволили переговорить с капитаном, и сказал Торнтону. «Сэр, не думайте, чтобы я хотел добиться от вас милости. Мне этого совсем не нужно». Я все равно подам на вас жалобу за неправильный арест. Но как друг короля и его армии, позволяю себе спросить, не лучше ли вам отложить до более благоприятного времени ваш поход в горы. Если вы разыскиваете роброя, то знайте, что в худшем случае при нем никогда не бывает менее 50 человек. Когда же он соберет около себя еще галенгальских жителей, «Гленфенласских, да молодцов из Балькидера, то вам придётся плохо. Поэтому, как друг короля, советую вам лучше вернуться обратно в селение. Аберфольские бабы — точно вороны или чайки морские. Если каркают, так надо ждать не настия или бури». «Успокойтесь, сэр», — возразил капитан Торнтон. Я исполняю распоряжение своего начальства, а если вы действительно друг короля Георга, то вам, конечно, будет приятно услышать, что шайка негодяев, не дававших покоя окрестным жителям своими бесчинствами, не уйдет от нас. Конный эскадрон милиции под командою майора Гальбрайта теперь уже соединился с двумя или тремя отрядами кавалерии, которые займут низкие горные проходы этой дикой страны. 300 горцев под предварительством двух джентльменов виденных вами в гостинице, отцепят верхние проходы. Кроме того, значительная часть гарнизона расставлена в горах и лощинах по различным направлениям. Последнее известие о Роб-Рое соответствует тому, что я выведал у лазутчика. Видя себя окружённым со всех сторон, разбойник распустил свои главные силы. Он намерен ли укрыться в каком-нибудь потаённом месте, или ускользнуть от облавы, пользуясь своим превосходным знанием горных дорог. «Я вам вот что скажу», — отвечал судья. «В голове у гарс сегодня поутру больше хмеля, чем мозгов. Кроме того, на вашем месте, капитан, я бы не особенно полагался на горцев. Сокол соколу глаз не выколет. Так и они, как не ссорятся между собой, как не поносят друг друга, причем...» Дело доходит даже до кровавых схваток, однако всегда готовы соединиться и действовать заодно против цивилизованных людей, что ходят в брюках и носят в карманах кошельки с золотом. Эти слова, по-видимому, немного образумили капитана Торнтона. Он стянул свой отряд, приказал солдатам взвести курки и привинтить штыки, сформировал авангард и арьергард, из одного унтер-офицера и нескольких солдат, которым поручил внимательно осматривать окрестность. Дугаль подвергся новому строжайшему допросу, причём подтвердил сказанное им раньше. Когда же у него стали допытываться, почему он повёл отряд по такой подозрительной и опасной дороге, он прикинулся обиженным, что было совершенно естественно. «Разве я сам делал эту дорогу? Если шантельменам нужен удобный путь, то не угодно ли я проведу их в Глазго?» Таким образом, дело обошлось, и мы снова двинулись дальше. Хотя мы всё время держались вблизи озера, но кругом был такой густой лес, что оно только изредка виднелось нам через просеки. Но вот дорога круто повернула в сторону и стала извиваться по самому берегу, открыв перед нашими глазами свободный вид на водную гладь, привольно раскинувшуюся на далёкое расстояние. Ветер стих. и озеро лежало перед нами гигантским зеркалом, отражая в себе высокие тёмные массы гор, поросших вереском, громадные серые скалы и крутые обрывистые берега. Горы придвинулись теперь так близко к озеру и были до того круты, что нам приходилось подвигаться только по узкой тропинке с нависшими над ней скалами. Весь наш отряд легко было уничтожить, скатывая оттуда тяжёлые камни. тогда как мы не имели даже возможности защищаться. К довершению опасности тропинка извивалась вокруг каждого мыса и бухты, что мешало нам видеть дорогу даже на 100 ярдов расстояния вперёд. Командир нашего отряда стал обнаруживать несомненные признаки тревоги. Он беспрестанно повторял солдатам приказание быть настороже стороже, а Дугалю грозил неминуемой смертью, если окажется, что он завёл их в засаду. Долго выслушивал это с тупым равнодушием, доказывающим или полное сознание своей невиновности, или упорную решимость. Если сэнтльмены пожелали разыскать рыжего Григораха, сказал он. то не могли же они думать, что его найдёшь, не подвергаясь никакой опасности. Как раз в эту минуту капрал, командовавший авангардом, крикнул: "Стой!" и послал одного из рядовых уведомить капитана, что тропинка впереди преграждена горцами, занявшими выгодную неприступную позицию. В то же время солдат из Иргарда донёс, что в ближайшем лесу раздались звуки волынки. Капитан Торнтон, опытный и храбрый офицер, тотчас понял, что ему надо непременно пробиться вперёд, не ожидая нападения с тыла. Он уверил солдат, что слышанные ими звуки волынок возвещают приближение их союзников-горцев а потому они должны спешить дальше, чтобы по возможности захватить Руброя раньше, чем подоспеет подкрепление. Тогда им одним достанется и честь победы, и громадное денежное вознаграждение, назначенное за поимку знаменитого разбойника. Поэтому Торнтон приказал Арьергарду соединиться с центром и обоим вместе догнать авангард, сдвоив ряды так, чтобы занять колонны всё свободное пространство дороги, развернув фронт, насколько позволяла её ширина. Дугаля, которому он шепнул «Собака, ты обманул меня и будешь казнён», поместили в центр между двумя гренадерами. Им дан был приказ немедленно застрелить его при первой попытке к бегству. Нам было указано то же место, как самое безопасное, после чего капитан Торнтон, взяв из рук солдата короткую пику, стал во главе своего маленького отряда и скомандовал «Вперёд!». Английские воины мужественно пошли навстречу опасности. Нельзя было сказать того же про Эндрю Ферсервиса, который просто обезумел от страха. Справедливость требует прибавить, что хотя мистер Джерви и я струсили меньше его, но не могли со стоическим хладнокровием отнестись к своему положению. Нам было неприятно рисковать жизнью в таком деле, который нас не касалось, но мы поневоле мирились со своей участью. До того места, где авангард увидел неприятеля, оставалось уже не более сорока шагов. Здесь берег вдавался в озеро одним из тех обрывистых мысов, которые дорога огибала раньше у их подножья, как было упомянуто мною выше. Но тут тропинка не приближалась к воде, а вела крутыми зигзагами на самый мыс, повыбоянным в старой скале сланцевой породы, которая без этого искусственного подъема была бы совершенно неприступной. На её вершине, куда мы не находили другого доступа, кроме этой узкой ненадёжной дорожки, по словам Капрала, виднелись шапки и длинноствольные ружья целого отряда горцев, которые, очевидно, залегли теперь в высоком вереске и кустах, увенчивавших возвышенность. Капитан Тортон приказал сержанту двинуться туда с тремя шеренгами солдат и напасть на неприятеля, укрывшегося в засаде, тогда как сам пошел в обход по более отлогой и менее опасной тропинке, чтобы подоспеть к ним на подкрепление с остальными людьми. Между тем, атака была остановлена неожиданным появлением женщины на вершине скалы. «Остановитесь!» — крикнула она повелительным голосом. «Чего вы пришли искать в страну МакГрегора?» «Я редко видал более изящную». и более внушительную женскую фигуру. Этой амазонке с виду можно было дать от 40 до 50 лет, и в молодости она, вероятно, отличалась красотой мужского пошиба, но теперь глубокие морщины на её лице, проведённые суровой жизнью, а, может быть, сильными страстями и нравственными потрясениями, придавали только энергию, резкость и выразительность её чертам. Ёстрый плед не был накинут у неё на голову и плечи, как его носят шотландские женщины, но опоясывал туловище, как у воинов их племени. На голове была мужская шапка с пером, в руке палаш без ножен, а за поясом пара пистолетов. Это Элен Кэмбель, жена Роба, в испуге прошептал судья. Ну, заварится теперь каша. Чего ищете вы здесь? — спросила она опять у капитана Торнтона, который подвинулся вперёд. «Мы ищем разбойника Роб-Роя Макгрегора Кэмбеля», — отвечал офицер, — «и не воюем с женщинами. Поэтому не оказывайте напрасного сопротивления королевским войскам и будьте уверены, что мы вас не тронем». «Ещё бы!» — возразила Амазонка. «Я испытала на себе, насколько вы милостивы. Вы отняли у меня доброе имя, так что...» Кости моей матери отшатнутся от меня в могиле, когда я буду положена с ней рядом. Вы отняли у нас семью и кров, и пищу, и стада, и все имущество. Вы не пощадили ничего, ничего. Вы лишили нас даже имени наших предков, а теперь хотите отнять и жизнь. «Я не посягаю ни на чью жизнь», — отвечал капитан, — «а только исполняю данный мне приказ». «Если вы одна добрая женщина, то вам нечего бояться. Но если при вас есть люди, готовые оказать бесполезное сопротивление, то пусть их кровь падёт на их собственные головы. Ступайте вперёд, сержант!» «Вперёд! марш! скомандовал унтер-офицер. «Живей, ребята! За головой Руброя и кошельком золота!» Он бросился бегом, сопровождаемый шестью солдатами, но едва не достигли первого поворота тропинки, поднимавшейся в гору, как были встречены перекрёстным огнём выстрелов. Сержант, раненый в грудь на вылет, делал отчаянные усилия взобраться ползком на утёс. Он судорожно хватался руками за выступ из скалы, но силы покинули его. Раненый упал, скатился в глубокое озеро и погиб. Из шестерых солдат трое остались на месте. Остальные отступили с более или менее тяжёлыми ранами. «Гренадеры во фронт!» — скомандовал капитан Торнтон. «Я должен напомнить тебе, Трэшем, что в те времена солдаты этого рода оружия действительно имели при себе разрушительные снаряды, от которых получили своё наименование. Четыре гренадера выступили вперёд. Офицер приказал остальным быть наготове, поддержать их, и, сказав нам только в торопях «позаботьтесь о своей безопасности, джентльмены», быстро начал командовать. «Откройте сумки! Снаряды в руки! Зажечь фитили! Вперёд!» Весь отряд кинулся с громким криком, предводительствуемый капитаном Торнтоном. Гренадеры приготовились метнуть ручные гранаты в кусты, где залёг неприятель, а мушкетёры взвели курки, чтобы поддержать атаку ружейным огнём. Дуголь, забытый в переполохе, воспользовавшись благоприятной минутой, юркнул в лесную чащу в том месте, где мы остановились в первый раз, и стал взбираться на утёс с проворством дикой кошки. Я последовал его примеру, инстинктивно сообразив, что горцы направят огонь на ничем не защищённую дорогу. Я лез, пока у меня не захватило дыхание. Треск ружейных выстрелов, бесконечно повторяемый эхом, Залпы лопающихся гранат, громкое «Ура, гренадер!», вой и крики их противников-горцев оглушали меня и в то же время усиливали во мне желание поскорее добраться до безопасного убежища, в чём я не считаю стыдом сознаться. Но подъём был слишком крут, так что я отчаялся догнать Дугаля, который перепрыгивал со скалы на скалу, с уступа на уступ, с лёгкостью белки. приостановившись и желая узнать, что сделалось с другими моими товарищами, я обернулся и взглянул вниз. Оба они оказались в самом критическом положении. Судья, подгоняемый страхом, забыл свою неповоротливость и поднялся футов на двадцать от дороги, как вдруг оступился и, падая с одного обломка скалы на другой, вероятно, скоро бы опочил, соединившись в загробном мире со своим отцом-альдерманом, Деяния и слова, которого так любил вспоминать. Но к счастью, фалды его сюртука зацепились за толстый сук. Благодаря этому обстоятельству он повис в воздухе, напоминая собой вывеску Золотого руна у дверей одного галантерейного магазина на Тронгадской улице в его родном городе. Что же касается Эндрю Ферсервиса, то он начал отступление довольно удачно. пока не достиг вершины голого утёса, который, поднимаясь над лесом, делал его мишенью неприятельских выстрелов, как, по крайней мере, думал мой слуга. Эта скала была так крута, что по ней нельзя было двинуться дальше и в то же время представлялось слишком рискованным спуститься с неё обратно. Эндрю метался по узкой площадке, точно гаер, пляшущий перед ярмышной толпой на высоких подмостках и громко молил о пощаде, то на гельском наречии — то на английском языке, смотря по тому, на чью сторону в данный момент клонилась победа. Но в ответ на его дикие вопли раздавались лишь стоны мистера Джерви, который мучился не только тревожными ожиданиями, но и крайне неловким висячим положением. Я хотел помочь бедному судье, но это было невозможно без содействия Эндрю, а того нельзя было заставить ни жестами, ни просьбами, ни приказаниями неуговорами попробовать спуститься вниз. Так бездарный министр упорно сидит на своем месте, не умея и не решаясь сложить с себя должности, к которой он не способен. Эфирсервис продолжал свои причитания, хотя никто их не слышал. Он бегал взад и вперед с самыми потешными ужимками, уклоняясь от воображаемых пуль, свист которых ему чудился над головой. Через несколько минут треск выстрелов, однако, внезапно умолк, из чего надо было заключить о прекращении стычки. Я стал отыскивать место, откуда мог видеть арену битвы, чтобы обратиться к великодушию победителей в уверенности, что, кто бы они ни были, эти люди не оставят почтенного судью висеть между небом и землёй, подобно гробу Магомета. Наконец, мне удалось вскарабкаться повыше, и я мог обозреть поле сражения. Схватка действительно закончилась, и, как следовало ожидать по месту и обстоятельствам, повлекла за собою поражение капитана Торнтона. Я увидел, как шайка горцев обезоруживала этого офицера и немногих уцелевших солдат его отряда. Их было всего человек 12 по большей части раненых. окружённые неприятелем втрое превосходившим их численностью, и не имея возможности ни прорваться вперёд, ни отступить, они были принуждены выдерживать убийственный огонь, а сами стреляли только на удачу. Храбрецам оставалось лишь положить оружие по приказу офицера, который увидел всю бесполезность дальнейшего сопротивления и не захотел жертвовать своими доблестными сподвижниками. Горцы, сражавшиеся под прикрытием... дёшево купили победу. Гранаты убили у них одного человека и ранили двоих. Все эти подробности я узнал только впоследствии. В настоящую минуту я убедился лишь в полном поражении англичан при виде капитана с окровавленным лицом, без шляпы и оружия, и его людей с мрачными лицами. вокруг них суетились воинственные дикари, прибегая к тем крутым мерам, которые допускаются законами войны, чтобы защитить победителей от мести побежденных.